Глава 4. Утро в комнате 313 началось с зычного крика. Подъём! Судорожно вскочив с кровати, ничего не соображающая Наташа тупо уставилась на кричавшую, едва различимую в предрассветном полумраке высокую черноволосую девушку со странными татуировками. Где я? вертелось в голове красноволосой одна единственная мысль. Чего за стыд? Собирайся быстрее, окликнула Наташу крикунье и заметалась по комнате. Вот ведь демон, первое занятие он Хайлига не приведи Грента поздаю. Анхайлик? растерянно повторила Наташа и, вспомнив вчерашний день, прошептала. Так это значит не сон? Какой сон? донёсся рык. Проснулись уже. Проспали всё нафиг. Лана, твою ж налево, я сказала, проснулись. А? Донеслось мычание рядом. Скосив глаза, Наташа увидела, что на соседней кровати лежит пепельноволосая кудрявая убийца из-за её вчерашнего видения. А толклика девушка открыла глаза, но тут же зажмурилась и со стоном натянула на голову подушку. И нара не ори. Голова-то как болит. Наташа почувствовала запах алкоголя и поморщилась. «Убийца и алкоголичка. Ну ничего себе компания на год. Опоздаешь на свои занятия, у тебя не только голова заболит!» Огрызнулась черноволосая Инара, натягивая балахон. Лана с усилием сбросила подушку, и хмуро уставилась на стоящую рядом красноволосую девушку. «Ты кто?» Хмурясь, в попытке что-нибудь вспомнить, С хрипотцой спросила Анна. "Наталья?" Вежливо представилась Наташа, хотя общаться с полуэльфийкой ей не хотелось. "Меня вчера вечером сюда заселили от факультета некромантии. Так ты тоже некромантка?" откликнулась Синара. "Так да, вдвойне, поторопись. Знаешь, какой Анхаилькс строгий? Опоздавших живьём жрёт. Всё, я пошла, а вы как хотите", заключила некромантка, хлопнув дверью. Сообразив наконец, что это точно не сон, а реальность, Наташа бросилась собираться. Одновременно с кровати вскочила и Лана, причём скорость у полуэльфийки оказалась не в пример выше Наташиной. Не прошло и нескольких минут, как кудрявая тоже убежала. А вот Наташа только и успела, что одеться и теперь пыталась найти в полумраке необходимые книги. Это неожиданно, оказалось проблемой. Света в комнате никто не зажёг, а сама Наташ этого делать не умела. И кто придумал начало занятий в такую рань? прошептала девушка, и позавидовав ночному зрению эльфийских полукровок, плюнула на учебники. Цитраткой обойдусь, решила она. В конце концов, уж все начальные заклинания в книге описывались подробно, на тому и так можно вспомнить. Если сильно припечёт, Миновав большой сумрачный зал со статуей бога смерти Грента, Наташа добралась до подземелий факультета некромантии и вдруг остановилась. Ведь номер аудитории, в которой будет проходить занятие, она тоже не посмотрела. И надо было так сглупить. Ждёшь кого-то? полюбопытствовали внезапно за спиной. Наташа резко обернулась и увидела подходящего Ванхайлега. Ну, хоть не опоздала. пронеслось в голове девушки. С духом собираюсь, выдавила Анна, а потом виновато потупилась. И если честно, номера аудитории не знаю. Хорошая шутка про рецицельница, со смешком оценил Анхайлик и подошёл к одной из дверей. Но не переживай, формально ты не опоздала. Это он что, не поверил мне, что ли? Наташа удивлённо хихикнула. Ой зашла следом за магистром в просторное подвальное помещение. Окон здесь не было, зато у дальней стены возвышался большой металлический шкаф. Быстро оглядев аудиторию, Анхайлику удовлетворённо хмыкнул. Из этого девушка сделала вывод, что все адепты первого курса факультета некромантии, коих, кроме неё, оказалось ещё 12 человек, уже на месте, опоздать не рискнул никто. Быстро сев на одну из незанятых парт около выхода, Наташа в ожидании замерла. Аудиторию она узнала. Здесь первокурсникам должны были раздавать церемониальное оружие. В душе у девушки всё сильнее разгоралось радостное возбуждение. Одно дело об этом читать, а совсем другое сидеть здесь самой, по-настоящему. Бодрого утра, адепты, тем временем поприветствовал Анхайлек. Надеюсь, вы уже достаточно протрезвели и будете внимательны, так как сегодня вам предстоит пообщаться со своими первыми клиентами. Но для начала я бы хотел вам кое-что раздать. Некромант подошёл к шкафу и отперев, кивком указал на полки с самыми разнообразными ножами, кинжалами и стилетами. Это ритуальные кинжалы, лезвия которых покрыты чистым серебром. Пояснил Анхалик. «Кинжалы предназначены только для определенных магических действий. Если узнаю, что кто-нибудь ковыряет ими еду или строгает деревяшки, буду принимать очень жесткие меры». Он сурово оглядел адептов, чтобы до всех этот факт уж точно дошел. И продолжил. «Во всей Академии кинжалы носят только некроманты. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы на вас не поступало жалоб, мол, вы кому-то угрожали». Освоили? Тогда подходите, выбирайте. Наташа почти не глядя взяла небольшой кинжальчик и быстро отошла от шкафа. Оружие она не любила, в принципе. А вот её соседка по комнате Инара, похоже, наоборот. Едва прозвучала команда, черноволосая сорвалась с места и кинулась к выдвиленному шкафчику. "Грент, всемогущий", бормотала она. Глаза девушки разбежались от обилия различных форм и деталей, которыми были украшены рукояти. Схватив наконец изогнутый кинжал без гарды, с широким загнутым клинком и сложным рисунком по лезвию, Инара восхищённо выдохнула: "Моя прелесть!" и принялась любувно оглаживать лезвие. "Ненормальная", сделала вывод Наташа, понимая, что живёт в одной комнате не с одной убийцей, а с двумя. Когда все наконец определились с выбором и шкаф закрыли, в аудиторию ввезли первый труп. Довольно молодой мужчина, судя по всему, был кем-то зарезан. Наташа слегка поморщилась. Покойников она, как и говорила Анхайлегу, не боялась, но всё же смотреть на убитого было не слишком приятно. Хоть голова у него на месте, мрачно констатировала девушка, вспомнив увиденное вчера тело. Быстро расчертив круг призыва, Анхайлиг вопросительно оглядел адептов. Ну, есть желающие? Я хочу попробовать, если можно, вызвалась Наташа, решив отмучиться побыстрее. Девушка прекрасно понимала, что некромант всё равно заставит пройти через это всех, но мало ли, какие трупы потом будут подвозить. Этот-то хоть выглядит прилично, разумеется. На губах Анхайлига проскользнула довольная улыбка. Заклинание можно читать по бумаге, но тебе, я так понимаю, это не потребуется. Наташа кивнула и подошла к телу, буквально кожей чувствуя заинтересованный взгляд магистра. Ей самой было любопытно, получится или нет. Все-таки это просто сказка, сказка, которая стала былью после первого же круга воззвания. «Здесь», — откликнулся труп. Девушка, не веря собственным ушам и глазам, смотрела на дело рук своих, напрочь забыв о последующем допросе. «Быть такого не может», — билась в ее голове. «Магия! Она настоящая!» Да, вчера у нее были видения. Но Наташа и подумать не могла, что сможет осилить некромантию. Да и вообще, что некромантия существует! Она с сияющими глазами уставилась на Анхайлига, и восторженно пискнула. «Получилось!» Такого искреннего счастья на своих занятиях магистр уже давненько не наблюдал. «Поздравляю!» — хмыкнул Анхайлик и с усмешкой добавил. «А теперь, может, хоть что-нибудь у объекта своей радости спросишь?» Ойкнув, Наташа мгновенно опомнилась и, посмотрев на тело, робко поинтересовалась. «Кто ты? Кто тебя убил?» «Артис!» — просипел тот. «Братом зарезан!» А потом внезапно открыл невидящие глаза и взвыл. «Воскреси меня! Воскреси!» Наташа перепуганно отшатнулась к Анхайлигу. Одним едва заметным движением тот разорвал магическое плетение круга, и покойник затих. «Ну, чего испугалась-то?» Некромант вздохнул. «Артис!» Он ведь тебя даже не обругал. Иди, садись. Следующий доброволец имеется. На своё первое занятие Лана успела практически вовремя. Подбежав к нужной двери, девушка поморщилась от головной боли, потянула за ручку и на долю секунды удивлённо застыла. В аудитории находился магистр Влас. И выглядел он не самым лучшим образом. Дверь, оставленная без присмотра, с силой закрылась. И от раздавшегося грохота поморщилась большая часть аудитории. Лана быстро шмыгнула на свободное место. А в голове всплывали смутные обрывки того, что происходило вчера вечером. Вспомнив, как магистр Наспер пил со старшекурсниками на стойку, а потом вытанцовывал с Арисой, кудрявая с трудом удержала ухмылку. М-м, да, кажется, похмелье у кого-то намного более тяжёлое, чем у неё. Ну что, все в сборе. Мученическим взглядом оглядел адептов Ведьмак и потёр переносицу. В таком случае, представлюсь, магистр Влас Активен. Поскольку один Ведьмак с мерзким чувством юмора назначил меня вашим куратором, по всем вопросам можете обращаться ко мне. Правда, если они будут пустечными, вам же хуже. Так что советую сначала крепко подумать, прежде чем их задавать, мрачно завершил магистр. Но ну, что-то уточнить хотите? Желающих, что и неудивительно после такого предупреждения, не оказалось, даже если изначально они и были. Алана, услышав это объявление, так и вовсе попыталась стать как можно незаметнее. Куратор, мужчина, которому она задолжала желание, И вчерашний собутыльник. Мамочки. Полуэльфийка глухо застонала и обхватила голову, чувствуя, как полыхают щёки. Вот и замечательно. Тем временем удовлетворённо хмыкнул ведьмак. Тогда начнём, пожалуй, лекцию. Раз вы здесь, значит, обладаете талантом к созданию зелий. Но одного таланта мало. В первую очередь запомните, всегда необходимо точно соблюдать пропорции. На моих занятиях, конечно, яды делать не будете, но и воздействующие на психику зелья тоже могут быть весьма опасными. Итак, запишем основное. Адепты тотчас зашуршали тетрадями, и Лана, стараясь не обращать внимания на головную боль, тоже взяла карандаш. Правда, несмотря на все усилия, информация воспринималась с большим трудом, И если в начале Лана пыталась хоть что-то услышать и понять, то к середине повествования она уже спала с открытыми глазами. Когда объявили о начале практической части занятия, Лана всерьёз захотела раствориться в воздухе, удержала лишь понимание, что от магического взгляда маскировка не спасёт. А в очередной раз, тяжело вздохнув, девушка попыталась сосредоточиться на мерах и каплях А вот только много из лекции Власа она не записала, поэтому состав пришлось смешивать на глаз. А зелье, что и неудивительно, не удалось. Сравнив грязно-зелёную жижу в собственной посуде с чистым изумрудным цветом у соседей, Лана вздохнула и резко опустила проверку на стол. Точнее, думала, что опустила, а на деле пока склянка летела навстречу с полом, Кудрявая успела лишь запоздало ругнуться и встретиться взглядом с темнеющими от гнева глазами Власа. После чего раздался звон разбитого стекла, и по аудитории тотчас распространилась отвратительная вонь. А спустя мгновение все адепты-первокурсники, теряя сознание, дружно рухнули на пол. Лана лежала на зелёном лугу и наслаждалась большим сладким леденцом. Облака бежали по небу, И все как один принимали очертания недовольного лица Власа. Это чего-то жутко забавляло девушку, и она счастливо улыбалась, а иногда корчила магистру рожицы. Внезапно сказку разрушил неприятный резкий запах. Лана закашлялась, протёрла глаза и обнаружила, что лежит на полу, а над ней нависает крайне недовольный магистр Актевийн. Между чёрных бровей Власа залегла глубокая морщина, а губы сжались в тонкую полоску. Экспериментаторша, увидев, что Лана пришла в себя, прошептал ведьмак: "Ты мне весь курс угробить хочешь?" "Прости, и те", пискнула девушка, со страхом отмечая, что в аудитории кроме них с магистром никого больше нет. "А где остальные?" Пока не в морге, процедил магистр, поднимаясь. Но если не начнёшь за собой следить, то у них есть все шансы там оказаться. Как ты вообще поступить только смогла? Я не специально, Влас, правда, жалобно заныла Лана. Просто голова болит очень и амнезия. На мнезию целителям жалуся. Пить надо было меньше. Авла резко развернулся и покинул аудиторию. Как только дверь закрылась, Лана скорчила рожицу и противным голосом передразнила бывшего собутыльника: "Пить надо меньше". Кто бы говорил, сам вон весь зелёный, как жаба болотная, жаль ни в пупырях. От очередного приступа головной боли девушка поморщилась и предпочла вместо обеда посетить лазарет. Пока добиралась до целителей, прокляла всё на свете. и мельтешащих адептов и непрекращающийся гул сотен голосов. На стол дежурного Лана практически упала. Девушка-целитель удивленно вскинула брови, но тут же успокоилась, тонкий аромат перегара все прояснил. Целительница, осуждающая, покачала головой, но записала имя пациентки и проводила ту к дежурному магистру. «Что у вас? Тоже похмелье?» Едва взглянув на девушку, уточнил высокий светловолосый мужчина в кипенно-белой мантии: "Да?" Вымученно улыбнулась Лана и смощонно потупилась. "Вечные ведьмакина мешают всякой дряни, а потом толпами на приём идут". Раздражённо проворчал целитель, однако отказывать в помощи не стал. Приблизившись, мужчина подержал ладонь над кудрявой макушкой и что-то прошептал. Сразу же после этого боль ушла, и Лана ощутила приятную лёгкость. "Спасибо большое", искренне поблагодарила девушка. "Но у меня ещё просьба будет". Целитель внимательно посмотрел на адептку и вопросительно приподнял бровь. "Понимаете?" кудрявая замялась. "У меня амнезия". "Как давно?" тотчас нахмурившись, поинтересовался магистр Не знаю. Лана расстроена пожала плечами. Помню только последние 2 дня. Что помнила, когда осознала себя? Голова болела? Повреждения какие-то были? Продолжил допрос целитель. Физически была здорова, ответила девушка. Но не помнила ничего, даже имя своё, только из найденной в кармане бумаги узнала. Ну, то есть, у меня такое странное чувство, что помню всё, Но как только пытаешься сосредоточиться, пустота. Мужчина задумчиво потёр подбородок. Что ж, давай посмотрим. Мне надо будет тебя коснуться, так что придётся потерпеть боль. Лана согласно кивнула. Терпеть так терпеть. Однако, когда Светлый положил руку на лоб девушки, обещанной боли так и не ощутила. Зато камень в кольце достаточно ярко засветился белым светом. Хм. Так вот, для чего ты нужен. Касание светлых блокируешь. Хорошая штучка, отметила полуэльфийка. Несколько минут целитель что-то бормотал и хмурил брови. Лана сидела, затаив надежду, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и она всё вспомнит. Чтобы не спугнуть удачу, даже дышать старалась реже. Наконец маг истр, недовольно хмыкнув, отстранился. У меня есть две новости: хорошая и не очень. С какой начать? С хорошей. Плохого у меня и так перебор. Понимаешь, что ничего не получилось, печально ответила Лана. А амнезия не связана с болезнью или поражением мозга, сообщил мужчина. Однако на твоей памяти очень серьёзный магический блок. Я его не смог сломать. Лана ещё более печально вздохнула. Надежда узнать о себе хоть что-то медленно загибалась в страшных муках. В отчаянной попытке реанимировать умирающую, девушка спросила: "И что же мне теперь делать?" Попробуй обратиться к магистру Нинелии, сочувственно посоветовал целитель. Она прорицатель может увидеть, что с тобой случилось. Получив ценный совет, Лана, подстёгиваемая шальным ожиданием чуда, понеслась в указанном направлении. стучаться кудрявой не пришлось. Стоило только подойти к заветной двери, из кабинета донеслось тихое приглашение войти. Лана проскользнула внутрь и быстро огляделась. Глава факультета прорицания сидела в глубоком кресле, тёмная обивка которого почти сливалась с её балахоном цвета ночного неба. На столе перед ней мягко переливалась искорками небольшая бледно-голубая сфера. Ладошки у Ланы моментально вспотели. А горло болезненно перехватило. Девушка кашлянула и нерешительно произнесла: "Здравствуйте, магистр Нинелия. Я от целителей пришла. Они посоветовали обратиться за помощью к вам. Видите ли, у меня амнезия, и я не знаю, как вернуть память. Вы можете подсказать, э, как вернуть?" Правицательница тонко улыбнулась. "Очень просто. Тот, кто поставил блок, его и снимет, тогда, когда это будет необходимо, но не раньше. Что? Лана растерянно захлопала глазами. А кто его поставил и зачем? И сколько ждать? Слишком много вопросов, девочка, оборвала Нинелия. Ты получишь на них ответы, но не сейчас. Поверь, для тебя так будет лучше. И что же мне делать? Девушка расстроилась. Казалось, ещё немного, и она не сможет сдержать слёз. Просто учись. Ты ведь за этим здесь оказалась, ответила прорицательница, а потом вдруг нахмурилась. Кстати, это ты по рекомендации поступала? Да, погружённая в невесёлые мысли, Лана отстранённо кивнула головой. Ты носишь её с собой? Да, снова кивнула кудрявая. Это моя единственная связь с прошлым. Позволь взглянуть, с улыбкой попросила Нинелия. Лана бережно вытащила записку с печатью из кармашка блузки и протянула женщине. "Нинелия же?" Едва взглянув на бумагу, резко сжала её в руке, и та внезапно вспыхнула ярким пламенем. Не успела кудрявая и охнуть, как от записки не осталось и следа. "Это для твоего же блага." Холодно произнесла прорицательница, прежде чем Лана успела вымолвить хоть слово. «И если хочешь пожить подольше, лучше никому о ней не говори. А сейчас вступай, ты опаздываешь на занятия». Глаза Нинелли на мгновение сверкнули, и все возмущение девушки смело волной страха. В конец, растерянная и испуганная, Лана быстро выскочила в коридор. Она не останавливалась, пока не достигла двери, где толпились ведьмаки в ожидании лекции по ядам. Стоять у всех на виду желания не было. Демушка отошла к большому окну и присела на низкий подоконник, а в голове роились мысли, одна мрачнее другой. Учись, легко ей говорить, она память не теряла, взлилась Лана. И эта угроза. Интересно, что такого в этой рекомендации, если из-за неё меня могут убить? Глупость какая-то. Не понимаю. А злость, растерянность и страх не покидали девушку в течение всего дня, мешая сосредоточиться на занятиях. Даже ужинала Лалана, не особо разбирая, что лежит на тарелке. С того самого момента, как Нинелия сообщила о том, что девушке грозит опасность, думать ни о чём другом она не могла. Какая учёба? Когда глаза помимо воли каждую секунду осматривают окружающих, в страхе, что кто-нибудь уже задумал отправить полуэльфийку в гости к Гренту. Что она может противопоставить убийцам, если даже памяти нет? А девушке только и оставалось скрываться под ненадежной маскировкой. Добравшись наконец до комнаты, Лана заметалась в бессильной злобе. Девушка разрывалась между советами прорицательницы и собственными желаниями. Жить в постоянном страхе и не помни себя перспектива не радужная. А самое главное неизвестно, сколько ждать того самого необходимого момента для снятия блока. Боль в ладонях отвлекла Лану от размышлений. Девушка удивлённо взглянула на руки и увидела отпечатки полумесяца в собственных ногтях. Нет, так дальше продолжаться не может. Надо отвлечься, расслабиться и успокоиться, решила Лана. Например, помыться как следует и просто постоять под водой. После чего девушка взяла банные принадлежности и отправилась в сторону душевых. Ни в подвале, ни в самой помывочной никого не было. Лана посчитала это божественным подарком и начала раздеваться. Аккуратно сложив вещи, она уже готовилась снять нижнее бельё, как внезапно погас свет. Что за демон? Хотя зрение привычно перестроилось на ночное, по коже девушки пробежали мурашки от нехорошего предчувствия. Восемь магических светильников одновременно сами собой не гаснут. Никак. Она в душевой одна. Подвал, если что, даже на помощь не позовёшь. Проклиная собственную безопасность, Лана зазиралась по сторонам в поисках возможной опасности. Но вокруг по-прежнему стояла тишина. Абсолютная. Кладбищенская. Не в силах сдерживать страх, Лана, как была в одном нижнем белье, рванулась к выходу. Выбежав в тёмный коридор, девушка поскользнулась на чём-то влажном и, взмахнув руками, рухнула на пол. Прибольно ударившись коленкой Она сшипением попыталась встать и вдруг наткнулась на чьё-то тело. Взвизгнув, перепуганно отшатнулась и упёрлась в ещё одно. В ладони ощутили что-то тёплое и липкое. Кровь. Два трупа в коридоре и убийца, может быть, где-то рядом. Дрожа от страха, Лана вжалась в стену. На первый взгляд, коридор был пуст, но воздух перед девушкой внезапно подёрнулся дымкой. И из ниоткуда появился тёмный эльф. Он был высок и хорошо сложён. Красивое, равнодушно-надменное лицо невольно притягивало взгляд. Снежно-белые волосы мужчины, длиной чуть ниже плеч, собраны в хвост и переплетены, открывая обзор у рукоятей расположенных за спиной мечей. Оружие. Убийца. Мгновенное очарование рассеялось. Опомнившись и понимая, что сделать всё равно ничего не сможет, Лана истошно завизжала. Правда, почти тотчас род девушки закрыла сильная мужская рука. Не кричи, тихо посоветовал убийца. Ничего я тебе не сделаю. Лана затихла и лишь испуганно во все глаза смотрела на опасного незнакомца. "Успокоилась?" уточнил тот. Девушка неуверенно кивнула. И эльф убрал руку. Ты кто? кое-как совладав с собственным языком, спросила Лана. Ты их убил? Да, спокойно подтвердил мужчина. Потому что они хотели убить тебя. А я с сегодняшнего вечера отвечаю за твою безопасность. Лана громко сглотнула. Голова девушки гудела, отказываясь воспринимать сразу столько информации. Её хотели убить. И одновременно кто-то беспокоился о её защите. Но почему? Почему у неё не осталось ни малейших воспоминаний? Надо сообщить о них, наконец выдавила девушка. Надо, согласился эльф. Но сначала советую тебе всё-таки принять душ. Так света нет, растерянно пискнула Лана. И трупы? Трупы никуда не денутся. Мужчина пожал плечами. А свет, с каких пор его отсутствие является проблемой для полуэльфийки? Хотя, если ты предпочитаешь показаться на люди в подобном виде, Лана тут же представила, как сейчас выглядит. Взъерошенная, заляпанная чужой кровью. Ну нет. Девушка собралась с духом, встала и всё ещё дрожа от переизбытка адреналина, направилась обратно в душевую. В конце концов, Если бы этот тип хотел её убить, уже давно бы это сделал. Поэтому, наверное, не врёт. А раз не врёт, значит, тут безопасно. Кстати, меня Лана зовут, захотя в кабинку, пробормотала она. Знаю, донеслось вслед. Алеорн, оказавшись в душевой кабинке, девушка содрогнулась вздохнула. Произошедшие события никак не укладывались в голове. Дрожащими руками Лана открыла веньль, и на голову пролился тёплый дождь. Вода, пробегая по телу, смывала напряжение. Ну и дела. За последние дни столько событий, и все как на подбор странные. Ничего не понимаю. А хочу ли? Может, магистр Нинелия права и всему своё время? Под не самые боевые мысли Лана помылась. Быстро одевшись, она осторожно вышла в коридор и аккуратно обошла распростёртые тела. Успокоившиеся было нервы вновь заставили девушку мелко вздрагивать. В голове никак не укладывалось, что вот эти двое мужчин хотели её убить. А главное, почему? Ответ скрывала заблокированная память. Но спрашивать было особо не у кого. Магистр Нинелли четко дала понять, что ничего Лани не расскажет. а появившийся как демон из пустоты Алиорн его девушка попросту опасалась. Лана вновь задумчиво посмотрела на трупы и пришла к мысли, что не знает, куда идти и кому про них сообщать. Оглянувшись в поисках Хельфа и никого не увидев, девушка с надеждой прошептала: "Алиорн, ты тут?" Вместо ответа из воздуха появился защитник. Лана невольно поймала себя на мысли, что любоваться появляющимся из пустоты красавцем могла бы очень долго. Непозволительно долго. Когда мужчина вопросительно изогнул бровь, пришлось собрать мысли в кучу и всё же прервать затянувшееся молчание. А куда мне идти сдавать этих эти трупы? виновато улыбнувшись, спросила девушка. К власоу, что ли? «Он наш куратор?» «Иди к Архимагу», сказала Леорн, и снова исчез. «Ага». Лана запоздала и кивнула и послушно поспешила в указанном направлении. В полупустых коридорах легкие шаги девушки были практически неслышны. Когда Лана вышла на финишную прямую, то внезапно остановилась и обеспокоенно спросила пустоту. «Леорн, а тебя, магистры, случаем...» не видят?» «Нет», — раздался ответ откуда-то сзади. «А Архимаг?» Не унималось кудрявое создание. «Возможно», — спокойно ответил эльф. Лана нервно сглотнула и приблизилась к кабинету Архимага. «Заходите!» Едва Лана протянула руку к двери, донеслось приглашение. Девушка, вздрогнув, вошла и быстро огляделась. «Заходите!» Несколько небольших магических шаров освещали большую комнату, в которой находились шкафы, полные толстых папок и книг. Сам архимаг Витор сидел в центре за большим заваленным бумагами столом и что-то писал. Впрочем, едва она вошла, он поднял голову и доброжелательно кивнул. Слушаю вас. Полуэльфийка скромно улыбнулась и начала сбивчиво выдавать информацию. Здравствуйте, архимаг Витор. Я это сказать, пришла там в коридоре у душевых два трупа лежат. Архимаг бросил быстрый взгляд за плечо Ланы. Девушка не удержалась и оглянувшись, увидела, что Алиорн снова проявился во всей красе. Что-то не о том я думаю, отстранённо отметила Лана, но продолжила смотреть на эльфа, широко распахнув глаза. Они напасть на неё хотели. Я их убил, спокойно пояснил Алиорн. Вопреки ожиданиям Ланы, Виттор совершенно не удивился. Архимаглиш недовольно поморщился и только Кто это был? Определить смог, уточнил он. Обычные наёмники, кевнув, ответила эльф. Действовали по наводке, скорее всего. Плане одна. Архимаг тяжело вздохнул и покачал головой, но сказать больше ничего не успел, поскольку дверь резко открылась. И в кабинет вошел раздраженный Анхайлик. «Что опять?» — уставился некромант на Витора. Лана вздрогнула и попыталась спрятаться за Алиорном. Но тут Архимаг кивнул в ее сторону. «На девушку хотели напасть. О форме двух в морг у душевых лежат». Цепкий взгляд Анхайлика прошелся по полу эльфийке и ее телохранителю. «Отличное начало учебного года». издевательски произнес некромант и перевел взгляд на Алиорна. «Я так полагаю, морг и дальше пустовать не будет». Пока мужчины разговаривали, Лана усиленно соображала, почему радость в виде подосланных убийц досталась именно ей. Отсутствие памяти начинало раздражать, а понимание, что присутствующие знают о ней все и молчат, бесило. Наконец, Лана не выдержала и выпалила. «Уважаемые, а может, вы мне расскажете, что тут происходит? За что меня хотят убить? И почему все считают, что это повторится?» Под конец гнев постепенно перешел в стадию истерики, а по щекам дрожащей девушки побежали слезы. Вот только окружающие не спешили ее успокаивать. Анхайлика дарил Лану хмурым взглядом, а Леорн остался холодным, как глыба льда. И лишь Виттор мягко посоветовал — Вам лучше отдохнуть, Лана. Идите спать. После слов архимага на девушку накатила полная апатия. Магическое воздействие целителя даже мысли спутало в её голове. Лана покорно склонила голову и отправилась к себе в комнату. А добравшись до кровати, молча упала лицом на подушку. Что случилось? Тотчас подскочил к девушке Инара. Вместо ответа Лана лишь слегка приподнялась и утёрла слёзы рукой. "Я вот яблоки принесла". Никромантка протянула полуэльфийке сочный плод. "Желудок недвусмысленно намекнул Лане, что одного без вкусного ужина ему было мало. Уцепив обеими ладошками фрукт, Лана нервно в него вгрызлась и сообщила: "Меня чуть не убили". "Как?" напросила Нара. "Где?" А в душе хотели напасть, но не успели. Их убили ещё в коридоре. В душе? А кто убил? Ответить Лана не успела, так как в этот момент дверь аккуратно приоткрылась. Девушки невольно напряглись. Она мысленно помянула всяких эльфов, ходящих под маскировкой с целью подглядывания, и приготовилась выпалить обвинительную тираду. Но в комнату проскользнула вполне осязаемая и видимая Новая соседка Наташа со стопкой книг в руках вежливо кивнула девушкам, она подошла к своему столу и сгрузив ношу, стала готовиться ко сну. Держалась Наташа напряжённо. Осознание того, что её поселили рядом с убийцами, совсем не радовало. После занятия она даже специально в библиотеке задержалась, чтобы как можно меньше находиться рядом с такими соседками. Теперь же, надеясь избежать общения, Наташа быстро забралась в кровать. Но Энара всё же полюбопытствовала. Слушай, а ты когда поступала? Я тебя не видела на экзаменах. Я на прорицание шла, неохотно ответила Наташа. Но меня сразу перевели на некромантию. Надо же, хмыкнула Энара. Ну, в общем, хоть и запоздало, но приятно познакомиться. И мне, и Лане. Ты не смотри, что она мрачная такая. Её просто убить хотели». «Неудивительно», — в полголоса пробормотала Наташа. «Она и сама убийца». Лана усиленно старалась ничего не слышать и ни о чём не думать. Очень старалась, пока её не назвали убийцей. Полуэльфийка медленно встала и с ненавистью уставилась на Наташу. «Знаешь что?» "Ки, если я кого-либо убила, так только бандитов, вроде тех, что встретились мне вчера по дороге. А вот ты, проявленная тёмная, кого успела грохнуть?" Наташа мгновение изумлённо смотрела на обвинительницу, а потом внезапной вспышкой в её голову пришли образы кудрявой полуэльфийки с безумным видом, размахивающей мечами в каких-то залах. И нервы девушки не выдержали. Я за всю свою жизнь никого и пальцем не тронула, зло выдохнула Наташа. В отличие от тебя. Да ты с самого детства убивать обучена, так что не вали всё на обычных бандитов. Судя по твоему прошлому, на тебе трупов полно. Лицо Ланы от этих слов исказило судорога. Полуэльфийка побледнела, а в глазах сверкнули слёзы. Я убийца. Забилась отчаянная мысль. Разом вспомнилось, как быстро она лишила жизни вчерашнего разбойника, как на рефлексах убирала оружие. Да и само наличие клинков подтверждало сказанные красноволосой соседкой слова. Вскочив с кровати, она метнулась к двери и попыталась выбежать в коридор, но врезалась в невидимую стену. Почти тотчас девушка почувствовала, как по щеке скользнула тёплая рука и спустилась к сгибу шеи. Лёгкое нажатие в основании ключицы, и сознание Ланы мгновенно уплыло в темноту. Обмякшее тело подхватил проявившийся тёмный эльф. Аккуратно уложив ношу обратно на кровать, он повернулся к Наташе и бесстрастно произнёс. «Ещё что-то подобное скажете? И не мота вам гарантирована. Причём не от меня, а от Архимага». «Наташа?» которая в первый момент изумилась появлению очередного, столь хорошо знакомого ей из книги мужчины, при этих словах очнулась и слегка вздрогнула. А Леорн был опасен. Очень. Но что он вообще здесь делает? И как связан с этой истеричной девицей? С трудом взяв себя в руки, Наташа вопросительно посмотрела на Алиорна. «А в чем проблема?» ментальный блок. Неохотно, но всё же ответил тот. Думаю, вы понимаете, что это значит. Я вижу, насколько вы важны Архимагу. Но и она не меньше. Не нужно лезть в её прошлое, прорицательница. Это опасно для её настоящего. Наташа бросила на Ланну задумчивый взгляд. Значит, кто-то закрыл ей память? А зачем? Очередная вспышка в голове высветила небольшую комнату с женщиной, тёмной эльфийкой, которая держала в руках новорождённого. Завёрнут ребёнок был в тонкие батистовые пелёнки со смутно знакомым Наташи гербом. Нахмурившись, она попыталась вспомнить, где могла видеть подобное, а потом вдруг изумлённо охнула. Да быть этого не может. И посмотрев на Алиорна, пообещала: "Не волнуйся. Я поняла. Благодарно кивнув, эльф вышла из комнаты. Как только дверь за мужчиной плотно прикрылась, Ина расспросила: "Кто хочет Лану убить? Почему так опасна её память? И вообще, что тут происходит?" "Меньше знаешь, крепче спишь", кморо произнесла Наташа и закуталась в одеяло. "Поверь, в это дело тебе лучше не лезть".